Глава двадцать седьмая Водоём маленький, но глубокий. Из скалы бьют струи. Вода летит вниз, образуя широкую прозрачную завесу. Идти к нему нужно по редким деревянным мосткам вдоль горной речки, которая пробивается по камням через невысокие пороги. Вода ледяная. Спускаться надо по короткой лестнице, аккуратно нашаривая ногой следующую скользкую ступеньку. Спустился и, разом не задерживаясь ни секунды, ныряй и плыви к скале. А потом обратно. И так несколько раз, чтобы не заледенили ноги, чтобы разогреть движением тела. Потом уже не спеша можно подобраться к скале и стать прямо головой под водопад, чтобы брызги били по лицу, как дождь. А потом можно также не спеша развернуться и плыть к берегу. Всего несколько метров. И я опять у этой скользкой лесенки. По нижним ступенькам поднимаюсь легко, но перил нет, и чтобы вылезти наверх, мне нужна крепкая мужская рука. Их сразу две. И справа, и слева. Я принимаю обе. Они вытягивают меня на берег, нога скользит, и я падаю на коленки, расшибая обе в кровь. «Да что же это такое?» — удивляются оба. «Вроде сильно тянули». Я промолчу. не скажу им правду. А правда в том, что каждый из них тянул меня в свою сторону».